Глава тринадцатая. Личи пребывала в прекрасном расположении духа, впервые за долгое время. Все шло по намеченному плану, и она чувствовала себя полководцем, выстроившим войска для решающей битвы. Хлопали на ветру развернутые стяги, сияли в лучах солнца пики и керасы, тревожно подрагивали под закованными в броню всадниками лошади. Керасы. Воинские доспехи для защиты туловища воина, состоящие из двух пластин, выгнутых по форме спины и груди, и соединенных пряжками на плечах и боках. Достаточно легкого взмаха ее руки, и армия ринется в бой. Это время пришло. Ее время. Когда она вошла в рабочий кабинет мессера, Меа показывала Луке какие-то снимки. Их головы, склонившиеся над столом, заваленным картами, книгами и письмами, почти соприкасались. Мия тихо всхлипывала, по-детски закрывая рот ладонью. Услышав шаги лечи, она вздрогнула и отстранилась. На ее бледном лице застыли страх и брезгливость, как если бы она случайно обнаружила в своей спальне ядовитую змею. Кстати, неплохая идея. А то, кажется, внучка навозного жука «Вводит слишком тесную дружбу с юным мессером», — мысленно усмехнулась Личи. «Доброе утро. Погода просто прекрасная». Наконец проглянуло солнце. Лучезарно улыбнулась она. «А вы, смотрю, сам в утра за рабочими делами? Что ж, это заслуживает похвалы». «Что это такое?» Голос Луки звенел от гнева. «Как вы все это объясните?» Личи замерла, пешев. От приветливой улыбки на ее лице не осталось и следа. Прежде всего, я не намерена продолжать разговор в подобном тоне. Будь столь любезен, прояви элементарную вежливость. Вежливость? Вежливость? Да к черту вежливость! Лукас, ты, кажется, забываешься. Личи, нахмурившись, крестила руки на груди. И в чем ты меня вообще обвиняешь? Позволь поинтересоваться. В гибели сотен невинных людей. Лукаш ворнул через стол распечатку снимков. Личи собрала их и стала медленно перелистывать. Истерзанные тела с множеством колотых и рваных ран, с лицами, обезображенными запекшейся кровью. Часто с ранениями от выстрела в упор или сеченной осколками разорвавшегося рядом снаряда. Почти всегда старики, женщины, дети. Их тела были беспорядочно свалены среди груд мусора, обломков разрушенных зданий и развороченной взрывами земли. «Чудовищно», — произнесла Личи, отложив снимки в сторону. Что ж, хотя бы в этом наши мнения совпали. «Откуда эти снимки?» «Пришли с сегодняшней почтой. Отправитель, как водится, неизвестен, но это неважно. На самом деле все уже неважно». Лука обхватил голову. Голос его звучал глухо и хрипло, точно он сорвал его криком. «Вы обещали, что предпримите все, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Я держу слово». Ни один из солдат армии Неспящих не причастен к этой бойне. Что? Даже сейчас, держа в руках эти кровавые снимки, вы смеете отрицать? Я твердо убеждена в этом. Никто из командующих армии Неспящих не отдал бы подобного приказа. Так чьих же это рук дело? Может быть, уйгуры сами друг друга изрешетили? Полагаю, именно так. Лука хлопнул ладонью по столу и вскочил. Лицо его пылало. «Хватит!» «К черту все ваши уловки!» Между тем, это чистая правда. Наши батальоны продвигаются вглубь, почти не встречая открытого сопротивления. Люди устали от бесконечных войн. Людям нужна сильная власть и гарантии стабильности. Следом за военным авангардом идут обозы с гуманитарным грузом, продукты, медикаменты, теплая одежда. Но банду игуров мстят своим сородичам за пособничество захватчикам. Вы хотите сказать, что эти зверства устроили свои же? Да. Это немыслимо. Это противоречит всякой логике. На войне нет места логики. Это грязная работа. Но кроме этих снимков есть свидетельство выживших очевидцев. Лукас, на войне не стоит искать правды. Потому что у каждого правда будет своя, выстраданная, непримиримая. И неопровержимые факты найдутся. Но на самом деле на войне важно только одно — не забывать, на чьей ты стороне. Это не моя война. Я перебросил солдат на восток, следуя вашей рекомендации. Это было огромной ошибкой. Погибли сотни, тысячи. И ради чего? Ради твоего брата. Не смейте прикрываться его именем. Раз уж ты настроен так категорично, так и быть. Я извещу через канал дипломатические связи, что Ганза — отказывается от дальнейших поставок продовольствия оружия и боеприпасов, а отправленные батальоны переходят под прямое командование военачальников Джунго. Личи, спокойный, несгибаемой развернулась, чтобы выйти из кабинета, но в дверях остановилась. «На самом деле я шла с доброй вестью», — тихо сказала она через плечо. «Твой брат жив. Спецбор доставит его в Бремен уже завтра».